Письмо 260 Якову Пяшунину, 1910 год, марта 5 -го, Ясная Поляна. «Не советую никуда ездить. Миллионы живут, где родились. Почему вам, одному из миллионов, нельзя жить на месте, а надо уехать? Думаю, что во всяком месте можно жить хорошо и дурно. Тому, кто живет хорошо, везде хорошо, а тому, кто живет дурно, везде дурно». Думать, что от перемены места может жизнь стать лучше – большой соблазн. Если человек так думает, то он будет ожидать улучшения жизни от перемены места, а о том, чтобы самому становиться лучше, не будет заботиться. А улучшение жизни только в себе, не советую никуда ездить, а жить, где живете, и работать над собой, чтобы себя исправлять. И стоит только перестать думать о Канаде Америке, а заглянуть в себя, так и дома над собой работы много найдете – Примечание. Крестьянин Пермской губернии в письме 27 февраля, смотри ГМТ, просил у Толстого Совета, как переселиться в Америку, Канаду или Колумбию. Конец примечания. Страница 696 шестая.